Глава 26. Развод. 2008 год. После смерти сына Невады Джастин и Илон решили как можно скорее снова попытаться завести ребёнка. Они обратились в клинику репродуктивной медицины, и в 2004 году Джастин родила близнецов Гриффина и Ксавьера. Через два года, также благодаря ЭКО, у них родилась тройня — Кай, Саксон и Дамиан. Как вспоминает Джастин, когда они с Илоном только поженились, они жили в Кремниевой долине, в маленькой квартирке с тремя соседями и непривученной к лотку миниатюрной таксой. А теперь в 550-метровом Лос-Анджелесском особняке на холмах Бель-Эйра с пятью озорными мальчишками, пятью няньками и домработницами и миниатюрной таксой, которую так и не приучили к лотку. Несмотря на непростые характеры обоих, в отношениях Илона и Джастин бывали и нежные периоды. Они в обнимку приходили в книжную лавку «Кэплерс» в районе Пало-Альто, покупали там книги и шли с ними в кафе, где читали новинки за кофе. «У меня ком горло горлу подкатывает, когда я об этом говорю», — признаётся Джастин. Это были моменты полного, абсолютного согласия. Маск не очень хорошо умел общаться с людьми, но частенько ходил на пестрящие звёздами вечеринки, пропадая там до рассвета. «Мы посещали роскошные благотворительные балы и сидели за лучшими столиками в голливудских ночных клубах, где рядом развлекались Пэрис Хилтон и Леонардо Ди Каприо», — рассказывает Джастин. Когда один из основателей Google, Ларри Пейдж, устраивал свадьбу на частном острове Ричарда Брэнсона в Карибском море, мы были там. Отдыхали на вилле с Джоном Кьюсиком и смотрели, как Боно рисуется перед толпами восторженных женщин. Но вместе с тем они постоянно ссорились. Он обожал бурь и стресс, и ее сметало этим вихрем. В пылу скандала Джастин кричала, как сильно его ненавидит, а он в ответ заявлял что-нибудь в духе «Была бы ты моей сотрудницей, я бы тебя уволил». Корой он называл ее идиоткой и тупицей, что оказалось жутким эхом слов его отца. «Пообщавшись с Эрлом», — говорит Джастин, — «я поняла, откуда он этого нахватался». Кимбалу, который привык решать споры с братом кулаками, тяжело было смотреть, как Илон спорит с Джастин на словах. «Илон ругается жесточенно», — говорит Кимбл, — «и Джастин ему не уступает». Глядишь и думаешь, какая жесть. Я на несколько лет отдалился от него из-за Джастин. Просто не мог на это смотреть. Их беспокойная жизнь в конце концов пошла под откос. «Дерьма было не разгрести», — вспоминает Джастин. Она чувствовала, что превращается, причем против воли, в трофейную жену, Но, как сама отмечает, ни черта не подходила для этой роли. Маск настаивал, чтобы она осветлила волосы. «Стань платиновой блондинкой», — сказал он. Но она противилась и начала отдаляться от него. «Я познакомилась с ним, когда у него почти ничего не было», — говорит она. Богатство и слава изменили динамику. Как бывало и на работе, в отношениях с ней Маск порой мгновенно сменял гнев на милость. В одну минуту он выкрикивал оскорбление, но в следующую его лицо уже расплывалось в довольной улыбке, и он начинал нелепо шутить. «Он упрям и властен, как медведь», — сказала Джастин в интервью Тому Джонаду из журнала «Эскуайр». Он может играть, шутить, резвиться, но важно не забывать, что медведь — Остается медведем. Решая рабочую проблему, Маск уходил в себя, как в школе, и не замечал ничего вокруг. Позже, когда я рассказал Джастин обо всех бедствиях SpaceX и Tesla, с которыми он столкнулся в 2008 году, она заплакала. «Он вообще ни о чем из этого мне не рассказывал», — говорит она. Думаю, он считал, что от меня не будет толку. Он вступил в противоборство с целым миром. Ему просто нужно было меня в это посвятить». Но больше всего ее тяготило его неумение сопереживать. «Во многих отношениях он прекрасный человек», — говорит она, «но меня всегда настораживает его неумение сочувствовать людям». Однажды они сидели в машине, и она попыталась объяснить ему, что такое истинное сопереживание. Он считал, что сопереживание — рассудочная вещь, и пояснил, что синдром Аспергера подтолкнул его лучше изучить психологию. «Нет, оно не имеет ничего общего ни с мышлением, ни с аналитикой, ни с тем, насколько хорошо ты разбираешься в людях», — сказала Джастин. Это чувство. Ты чувствуешь другого человека. Он признал, что в отношениях это важно, но предположил, что устройство его мозга дает ему преимущество для руководства высокопроизводительной компании. «Сильная воля и эмоциональная отстраненность делают из него неуживчивого мужа», — заключает Джастин но они же, возможно, обеспечивают ему успех в бизнесе. Илон разозлился, когда Джастин предложила ему обратиться к психотерапевту. Она начала посещать врача после смерти Невады, и психотерапия пробудила в ней глубокий интерес. По словам Джастин, Именно работа с психотерапевтом помогла ей понять, что тяжелое детство и устройство мозга Илона научили его отключать эмоции. Близость ему не давалась. «Когда у тебя непростое прошлое или когда у тебя такой склад ума», — говорит Джастин, «место близости занимает пылкость». Это не совсем верно. Маск способен на сильные чувства особенно в отношениях с детьми, и порой нуждается в эмоциональной поддержке. Он жаждет, чтобы рядом с ним был хоть кто-то, пусть даже его бывшей девушки. Но каждодневная близость он действительно заменяет пылкостью. Неудовлетворенность в браке усугубила депрессию Джастин и обозлила ее. У нее раньше бывали хорошие и плохие дни, но теперь она постоянно была недовольна, говорит Илон. Он винил в этом Адерал, усилитель когнитивных функций, прописанный ей психиатром, и выбрасывал все таблетки, которые находил дома. Джастин признает, что была подавлена и зависима от Адерала. «У меня диагностировали синдром дефицита внимания, и Адерал здорово мне помогал», — говорит она. «Но злилась я не поэтому. Я злилась, потому что Илон от меня закрылся». Весной 2008 года, пока взрывались ракеты и царила неразбериха в Тесла, Джастин попала в автомобильную аварию. После этого, забравшись на кровать, И, потянув колени к груди, она заплакала и сказала Илону, что дальше их отношения так продолжаться не могут. «Я не хотела быть второстепенным персонажем в многомиллионном спектакле, которым стала жизнь моего мужа», — говорит она. «Я хотела любить и быть любимой, как раньше, пока он еще не заработал свои миллионы. Илон согласился попробовать семейную психотерапию, но через месяц и три сеанса их брак распался. По словам Джастин, Илон поставил ей ультиматум. Либо она принимает брак таким, какой он есть, либо он подает на развод. Маск утверждает, что Джастин неоднократно заявляла, что хочет развестись, и он в конце концов сказал «Я хочу сохранить наш брак, но только если ты пообещаешь, что не будешь постоянно на меня злиться». Когда Джастин сказала, что не готова мириться со сложившейся ситуацией, Илон подал на развод. «Я была словно в ступоре», — вспоминает она, но, как ни странно, вздохнула с облегчением.